Глава 9. Виктор учился на последнем курсе института, шёл на красный диплом, встречался с очаровательной во всех отношениях девушкой Викой и был абсолютно счастлив и доволен своей жизнью. Родители, которых он обожал всей душой и поддерживали его во всех начинаниях, и воспитали в лучших традициях питерской интеллигенции. Виктор с детства занимался музыкой, рисованием, изучением немецкого и английского языков. посещал бассейн и школу танцев. За неделю до Нового года Виктора вызвали в деканаты и сообщили ему о том, что его, как молодого специалиста, блестяще знающего два иностранных языка, направляют на строительство домостроительного комбината в Иране, в городе Ариашар. Правда, для этого ему необходимо до защиты диплома вступить в партию и стать семейным человеком. Стать семейным человеком он собирался давно, Виктория ему нравилась. С ней было легко и по-домашнему уютно. Он сообщил родителям, что на Новый год останется в Москве, купил кольцо и решил сделать Виктории предложение во время боя курантов в семейном кругу своей будущей жены. Это было и романтично, и очень правильно. Он был доволен и собой, и всей ситуацией в целом. Утром 31 декабря Виктория позвонила ему в общежитие и сообщила, что у неё высокая температура. Что, скорее всего, это грипп, поэтому она, как будущий врач, запрещает ему приезжать к ней. Да и встреча Нового года в таком её состоянии отменяется. К родителям в Ленинград он уже не мог ни поехать, ни полететь, так как все деньги были потрачены на кольцо, и он решил встретить Новый год вместе со студентами. Первое, что он увидел, войдя в актовый зал, была Аля в своём платье-матроске. Этот наряд вызвал у него улыбку и детское воспоминание. Точно такое же платье было у его мамы, когда она повела его в первый класс. Он как сейчас запомнил её длинные, слегка волнистые волосы золотистого цвета, зелёные, всегда немного грустные глаза и нежную улыбку на лице. Ему захотелось увидеть лицо девушки в платье-матроске, и он сделал несколько шагов вперёд. Толпа веселящихся молодых людей пыталась теснить его в сторону. Кто-то приглашал танцевать. Вспомнилась Виктория с гриппом, и он захотел развернуться и уйти, но он увидел лицо девушки, и на мгновение перехватило горло. Золотистые, слегка волнистые волосы, зелёные глаза и улыбка. Нет, она не была похожа на мать, но весь её облик был настолько знакомым и дорогим, что сердце защемило от воспоминаний, от воспоминаний о будущем. о будущем счастья именно с этой юной женщиной в детском голубом платье. Он сделал шаг вперёд, шаг к своему, как ему тогда казалось, счастью. Он знал, что только он сможет сделать её счастливой. Именно для этого он появился на свет. Он это точно знал. Шаг к счастью оказался его гибелью. Гибелью всех надежд на счастливую и уютную, идеальную жизнь с Викторией в Иране, а затем в Ленинграде, в своей роскошной профессорской квартире, рядом с детьми и любящими женщинами, матерью и Викторией. За полгода общения, ухаживания, букетов цветов, признаний в любви, предложений руки и сердца, Аля так и осталась для него тайной за семью замками. Она один раз согласилась с ним сходить в кино, шла премьера фильма Белое солнце пустыни, и один раз в театр, на спектакль Дульсинея Табовская. в исполнении Ефремова и Дорониной. На свидания она категорически отказывалась приходить, и ему оставалась только жёлтая участь сопровождать её, а иногда и Криса, её вечного спутника, из института в общежитие, часами ждать её у дверей, когда она выйдет из своей комнаты, чтобы просто увидеть её и обмолвиться парой слов. Единственное, что он осилил это поступление в партию, а там, как известно, не шутят. Ему намекали на женитьбу, А ближе к защите диплома поставили ультиматум: или ты семейный человек, достойный быть представителем советского человека за пределами нашей родины, либо ты остаёшься без диплома и без партии. Кольцо, которое он купил для Виктории, так и осталось лежать в прикроватной тумбочке. До отъезда в Иран оставалось 2 месяца. Аля наотрез отказалась выходить за него замуж. Ответ его ошеломил. Ты не нравишься мне. Я не люблю тебя и никогда не смогу полюбить. И ещё, пожалуй, это самое главное, кризис без меня пропадёт. Причём здесь кризис? Речь о тебе, она с тобой. Я сделаю тебя счастливой. Счастливой? Как ты себе это представляешь? Без любви. Ты меня полюбишь, обещаю. Это опасное заблуждение всех влюблённых. Забудь. Женись на Виктории и езжай в свои раны. Бедная девушка извелась вся. Нельзя так поступать с людьми. Не заставляй меня повторять избитые фразы, что мы ответственны за тех, кого приручили. Это касается животных, лиса в данном случае. Сам ты животное. Иди к Виктории. У тебя ещё есть время всё исправить. Прощай. Надеюсь, ты будешь счастлив.